Глава 14. Магда смотрела на пару десантных челноков, которые огненными стрелами расчертили небо над бригадой 3. На краткое мгновение она заволновалась, когда тактическая секция обнаружила работу прицельных комплексов станции астроконтроля, направленных на пару спускавшихся в атмосферу минотавров, но благодаря арнии и его небольшому внушению — подкрепленному приведенными в боевое состояние систем всех кораблей эскадры, опасной ситуации удалось избежать. По крайней мере, в зоне их ответственности. Она даже порадовалась, наблюдая за тем, как выражение лица идиота, заправлявшего на станции, менялось от ощущения собственной значимости до полного ужаса, когда он понял возможные последствия лично для него и всей станции включительно». От этих мыслей ее отвлек голос Майкла Сарена. Мэм, получены данные наблюдения. Вы просили сообщить вам, когда подразделение гвардии, расквартированные на севере от столицы, выдвинутся. По-моему, я использовала слово "если". Точнее, если эти идиоты сподобятся наконец сделать хоть что-то. Прозвучал ее резкий ответ. Так точно, мэм. Ответил Майкл, скрыв свою улыбку, которая всегда проявлялась на его лице, когда он видел известную всему экипажу несдержанность Старпома. Вальрен повернулась к тактику, которая заменял Райна во время его отсутствия. «И что же?» Напряжение, вызванное бездействием, бесило ее, и чтобы хоть как-то занять себя, она встала с капитанского кресла и подошла к его посту. «Покажи мне». «Да, сейчас». Его пальцы заплясали над клавишами и позволили вывести изображение на один из экранов. Сейчас на нем был открыт прямой видеопоток от одного из беспилотников, который Магда приказала выпустить, когда все это началось. Никем не замеченный он висел в 600 километрах прямо над центральной базой гвардии и своими электронными глазами наблюдал за царившей на ней оживленностью. Майкл был прав. Прямо у них на глазах в воздух поднялось несколько судов. «Судя по всему, два тяжелых атмосферных транспорта». Он указал на две самые крупные отметки на экране. «А те, что меньше?» «Легкие катера». «Хм...» Майкл нахмурился и начал проверять показания, передаваемые дроном. «Это странно». «Что?» «Скоростные показания катеров. Они взлетели чуть позже транспортов, но сейчас идут к столице на скорости в пять махов. Они оторвутся от транспортов, мэм». Таким темпом они опередят их почти на 15 минут. Но это не имеет смысла, это устаревшая модель, и они не несут десант или какое-либо серьезное вооружение». «Скорее всего, они отреагировали на наши действия», задумчиво произнесла Магда. «Наши действия?» Вальрон улыбнулась, и ее улыбка была больше похожа на кровожадный оскал. «Да, конечно, я могу и ошибаться». Но мне кажется, что они до последнего момента не могли решить, что будут делать дальше и кто будет всем этим руководить. А когда поняли, что мы решили вмешаться своими силами, тут же бросились делать хоть что-нибудь. В какой-то мере мне их жаль, не зная, что именно вызвало неразбериху в их цепи командования, но сейчас, когда опасность стала столь осязаемой, до них наконец дошло. Все это не просто игра». «Если честно, я вообще не понимаю, как они могли пропустить террористическую атаку на административный комплекс своего правительства, а потом так и не решиться отреагировать. Хотя, как я и сказала, я могу ошибаться. Как там наши ребята?» Подчиняясь командам, изображение тут же сменилось, и на экране появились телеметрические данные двух тяжелых десантных ботов, которые прорывались через плотную атмосферу Абригада-3. «Они выйдут к цели через 16 минут». «Быстрее нельзя, учитывая курс, по которому они подходили к планете. Войти в атмосферу под более острым углом было бы почти стопроцентным самоубийством, а другой вариант – это делать облет планеты, но так бы они потратили еще больше времени». «Передай информацию о передвижении подразделений гвардии Лапки и Серебрякову. Я хочу, чтобы они знали, что у них могут появиться гости. Пусть будут поласковее с ними и не провоцируют их, но задание в приоритете». При их нынешнем курсе сильно местные опередят наших. Если ничего особо не изменится, то минотавры подойдут к административному комплексу почти одновременно с катерами. Плюс-минус. Не волнуйтесь, мэм. Передаем, пусть действуют быстрее. Я не хочу, чтобы эти бесхребетные черви путались у Сергея под ногами. Два тяжелых минотавра ворвались в атмосферу планеты, окрыленные всполохами яркого пламени. Их корпуса, прикрытые пластинами из композитной брони, которая должна была выдерживать попадание из легких лазерных орудий и зенитных снарядов, разогрелось от трения, а воздух и сейчас стремительно остывало. Из-за разницы температур и небольшой ошибки в характеристиках атмосферы оба легких корабля тут же попали в турбулентность, которая встряхнула их, словно крошечные скорлупки в урагане. «Чертова планетка! Ненавижу эти долбанные комки грязи! Скотти!» «Загруженные характеристики не верны», — разразился тирадой Лапки, корректируя курс своего бота. «Скорее всего, ошибка в базах данных, которые мы в спешке загрузили перед вылетом». «Угу, переходим на антигравы». «Есть перейти на антигравы, босс. Все, мы прочно держимся в воздухе». Лапки сверился с приборами и чуть скорректировал курс. Сейчас оба судна шли с ускорением в восемь махов на высоте в тринадцать километров над уровнем местного моря. «Пришло сообщение с Фальшона!» Старуха передает, что возможно вмешательство местных сил. гвардии, если быть точным!» «Цели движутся несколько десантных катеров и два тяжелых атмосферника!» «Протоколы поведения?» «Сказали особо их не злить, но задание прежде всего...» Лапки усмехнулся и беглым взглядом вновь проверил показания приборов. Его глаза постоянно скакали от бронепласта фонаря кабины к приборным панелям и обратно отслеживая все находившиеся в воздухе суда благодаря мощным радарам бота. «А еще, похоже, что местные очень торопятся. Их мелочь заметно вырвалась вперед и бросила толстяков позади. Согласно телеметрии с фальшиона, они могут прибыть к цели практически одновременно с нами. Если только мы не поторопимся. Да, если мы не поторопимся. Она, кстати, так и сказала. Ну что же, дама всегда получает то, что хочет». Лапки протянул руку к приборной панели и активировал систему связи, вызвав следующий за ним в двухстах метрах второй десантный бот. коготь один вызывает двойку». «Двойка на связи», — раздался в его шлемофоне приятный женский голос. «Похоже, нам стоит поспешить, двойка. У цели может быть людно». «Знаю. Первый. Мы получили данные с орбиты». «Вот и славно. Магда не простит, если мы опоздаем на вечеринку и придем последними, так что предлагаю подкинуть угля в топку». «Поняла тебя, первый. Разрешите вопрос?» «Да, двойка». «Что за дурацкое выражение «подкинуть угля в топку?» Лапки хихикнул. «Не бери в голову, двойка». «Окей, коготь два, конец связи». Лапки отключил связь, его рука легла на рукоять регулировки маршевых двигателей, у которых оставалось в запасе почти половина мощности. Медленным, но уверенным движением он стал перемещать рукоятку вперед, увеличивая скорость корабля. Восемь с половиной махов. Девять. Девять с половиной. Они торопились. Две смертоносные стрелы неслись к своей цели, оставляя за собой сокрушительный звуковой удар, который можно было бы услышать даже на поверхности. Пули колеснули по стене, выбивая крошку из осколков штукатурки, и декоративные плитки, заставив Райна еще сильнее вжаться в угол, за которым он спрятался. Его взгляд упал на лежащее на полу тело Вотли, молодой напарник Фенда, лишился большей части головы, когда эти чертовы террористы отреагировали на их действия. План Тома был прост и в то же время лаконичен. Остановив лифт между этажами, группа Вейл выбралась через технический люк в крыше лифта и попала внутрь лифтовой шахты. Используя технические лестницы, предназначенные для обслуживания, они преодолели полтора этажа и добрались до нужного уровня. Для начала им пришлось отключить электропитание дверей шахты лифта, с чем Райну младшему удалось справиться без труда. Следом пришлось разбираться с гидравликой, которая отвечала за механизм открывания створок, но и она не стала проблемой. Это позволило им практически без шума открыть двери, попасть на нужный этаж и в конце концов обнаружить аппаратуру глушения, подключенную к системам связи всего здания под охраной всего трех человек. Лиза сняла двоих парой коротких очередей. Третьего прикончил рейнский офицер. Вот только едва не отключили заглушки и, наконец, смогли связаться с кораблями на орбите и своим начальством, положение которого было едва ли не хуже, чем их собственное, как в проходе появилось полдюжины человек, которые спустились по уцелевшей части восточные лифтовые шахты, Первая же очередь снесла молодому офицеру службы безопасности половину головы, швырнув его об стену и заставив остальных вжаться в укрытие. «Я связалась с боссом наверху! У них дела совсем плохи!» прокричала София. «Сказали, что у них почти нет патронов и есть раненые. Не Роуз и один из сыновей губернатора. Но они уже связались с кораблями. Лестер сказал, что помощь уже в пути. Расчетное время прибытия минут семь-десять». Словно в насмешку над надеждой, прозвучавшей в ее голосе по коридору хлестнула очередь высокоскоростных дротиков. Райна обдала осколками, которые когда-то были элементами декора. Один из них болезненно впился ему в щеку, и Том почувствовал, как по лицу потекла кровь. Он лишь сильнее вжался в стену, за которой скрывался от своих противников, сжимая в руках трофейную винтовку. За всю свою военную карьеру, от обычного курсанта до капитана корабля, которым он пробыл так мало, он ни разу не участвовал в настоящем бою. Если бы его жизнь висела на волоске, единственным, что стояло бы между ним и протянутыми к нему холодными пальцами смерти, были бы его навыки, храбрость и толика удачи. Райн часто представлял себя в гуще боя командующим кораблем и опытной, и хорошо подготовленной командой. Тысячи и тысячи километров зияющей пустоты, в которой бы схлестнулись сотни и тысячи людей в смертельном танце «Стали и огня». Именно такого боя он жаждал. Но реальность была гораздо более суровой, бесконечно кровавой и жестокой. А еще холодной и расчетливой. Он видел, с какой легкостью милая девушка почти голыми руками обрывала человеческие жизни. Элизабет Вейл – красивая девушка с милой улыбкой и искорками смеха в глазах. Она делала это лицом к лицу с противником, видя, как жизнь покидает его. Это было абсолютной противоположностью тому, что он намеревался делать. Для него его противники не были людьми в прямом смысле этого слова. В первую очередь, он отождествлял их с отметками на тактическом экране. Именно отметки были его противником, а не людьми, чьи страдания и предсмертный ужас он никогда не увидит, находясь за тысячи, а возможно и миллионы километров от врага. Для него это была интересная тактическая задача, головоломка, которую следовало решить на пути к победе. Бесконечные тренировки на симуляторах превратили бой для него в игру, которую он думал, что умеет играть. А теперь все изменилось. Безумный каприз судьбы позволил ему взглянуть на все с другой точки зрения. Он впервые убил человека. Одно короткое нажатие на спусковой крючок винтовки и человека не стало. Его жизнь была оборвана одним единственным движением руки. Это должно было ужаснуть его. Должно было показать Тому отвратительность содеянного. Он хотел почувствовать леденящие душу пальцы смерти, для которой он устроил очередной пир. Он хотел почувствовать хоть что-то. Но, вжимаясь в стену и ощущая спиной, как то сотрясается от каждого очередного попадания, Райан вдруг понял, что не чувствует ничего. Хотя это было бы не совсем точным описанием того, что творилось у него в душе. Он был настолько спокоен, что это почти пугало его самого. Словно вместо крови по его венам тек реакторный охладитель. Это ощущение странным образом не распространялось на окружавших его людей. Он переживал о Даниэле, который был ранен, о своем капитане и начальнике, которые были в такой же ловушке, как и он сам, о Лизе, которая кривилась от боли, с трудом произнося слова, разбитым и изуродованным ртом. Что касается его противников, к ним он не чувствовал ничего, даже ненависти. Они превратились для него в те самые тактические задачи, которые поглощали его мозг без остатка. В интересную головоломку, которую нужно было решить. В задачу, у которой было единственное решение. Взгляд Тома скользнул по высокому офицеру в форме капитана Рейнского протектората. Кажется, тот старик назвал его Вильямом. Произнесенные им в лифте слова были верны и в то же время ошибочны. «Действуй быстро и не думай». Резко высунувшись из укрытия, Том вскинул импульсную винтовку к плечу. Искусственная рука, сжимающая цевье, позволила сделать это движение быстрым и уверенным, наведя голографический прицел на голову высунувшегося всего на мгновение противника. О, он будет действовать быстро. Но перестать думать он не мог. Палец мягко нажал на спусковой крючок. Когти один, когти два. Видим цель. Подтвердите. «Двойка первому. Цель видим. Какой-то выкидыш дизайна». «И не поспоришь, двойка. Сбрасывай скорость. Заходишь на цель слева, я справа. Нужно для начала хорошенько осмотреться, а если нужно, то подмести». «Понял тебя, коготь один. Двойка, конец связи». Лапки переключил канал связи. «Сергей, мы почти у цели. Есть связь с нашими на поверхности?» «Да, две группы. Одна на стол втором этаже, вторая на шестьдесят седьмом». «Находятся под постоянным огнем, двигаться не могут». «Точки входа?» Это был важный вопрос, так как они не могли себе позволить пробиваться через все здание, этаж за этажом. Нужно было действовать смело, решительно и настолько жестоко, насколько только возможно. А главное, нужно было действовать быстро. В таком случае стандартные протоколы десантирования были неприменимы, а значит придется высаживаться на уже, быть может, занятых противником посадочных площадках административного комплекса». Не то, чтобы это представляло большую опасность для людей Сергея. Судя по сообщениям, их противник не обладал системами индивидуальной бронезащиты и был оснащен лишь легким стрелковым оружием. Но Серебряков вряд ли стал бы тем, кем он стал, если бы рассчитывал на удачу. Нет, он был великолепным игроком в покер. И Лапки был горд раз за разом проигрывать ему в эту дурацкую архаичную игру, в которую они играли, не знамо откуда появившимися у Сергея древними картами сделанными из пластика и бумаги. Каждая партия, несмотря на то, что он выигрывал, в лучшем случае одну из пяти раздач, дарила ему удовольствие, сравнимое с глотком хорошего виски. Ему нравилось наблюдать за опасным хищником в дружеской, а главное, в безопасной для себя атмосфере. И сейчас он чертовски не завидовал тем жалким, глупым мерзавцам, которые навлекли на себя его гнев. «Посадочные платформы. Первый отряд высаживается на площадке 96-го этажа». «Точка входа группы 2 на 60-м этаже. Понял тебя, Сергей? Высадка через две минуты». «Мы давно готовы. Коготь один. Ждем команды». Лапки кивнул, хотя и понимал, что собеседник никогда не увидит этого движения. Легким, едва заметным движением он направил своего минотавра в облет здания по правой стороне. Его напарник делал то же самое, но двигаясь в противоположную сторону. Два тяжелых десантных корабля сделали круг и синхронно двинулись к своим целям. Один стал подниматься, а второй, наоборот, опускался к своим точкам прорыва в здание. Стоило Лапке приблизиться к выступающей посадочной площадке на 100 метров, как высокоскоростные дротики импульсных винтовок едва слышно забарабанили по корпусу бота. Некоторые очереди попадали по фонарю кабины, но смогли оставить на прочном бронепласте лишь небольшие царапины. Лапки чуть наклонил голову и увеличил изображение, показавшее ему чуть больше полдюжины людей, которые вели огонь по его кораблю из автоматических винтовок. Они почти не прятались за укрытиями, а некоторые даже вышли вперед. Увеличение и разрешение наружных камер наблюдения было столь великолепным, что пилот увидел, как один из бойцов рывком выбросил опустевший магазин винтовки и уверенным движением вогнал в магазино-приемник новый. Спустя мгновение на корпус бота обрушился новый град безвредных для него снарядов. «Скотти!» «Напомни-ка мне, что старуха сказала нам делать в случае, когда по нам откроют огонь?» «Делать то же самое?» С наигранным недоумением ответил его напарник, покосившись в сторону пилота. «Вот именно, Скотти. Будь добр». «С удовольствием». Пальцы второго пилота легли на пульт управления и отдали команду. Из специальной ниши под носом бота раскрылись бронещитки и вниз опустилось штурмовое импульсное орудие. Оно чем-то напоминало древнее оружие с вращающимся блоком стволов, которое было популярно в эпоху огнестрельного оружия за счет своего высокого темпа огня. С созданием импульсного оружия оружейники создали более улучшенную версию этого древнего образчика средства разрушения. Синхронизированные ускорители могли выпускать 10 миллиметровые бронебойные дротики со скоростью 110 выстрелов в секунду. Такой темп огня был чудовищным. У легкого стрелкового оружия скорострельность искусственно понижалась для того, чтобы не допустить перегрева конденсаторов и разгонных катушек. Бортовому орудию перегрев не угрожал благодаря постоянному охлаждению неведущих огонь разгонных катушек. Оно могло поддерживать чудовищный темп огня, буквально разрывая свою цель на части. Скотти нажал на гашетку и открыл огонь. Раскаленные от трения, воздух 10-мм дротики, словно лазерный луч – Косой смерти прошлись по площадке, оставляя после себя настолько мелкие останки, что в них не смогли бы разобраться и десяток патологоанатомов за месяц непрерывной работы. Попав в прицел, люди просто исчезали, из крови, мяса и осколков. Орудие пело страшную симфонию смерти четыре с половиной секунды, успев выпустить почти шесть половиной сотен снарядов, которые превратили некогда красивую... По местным меркам, деталь архитектуры в безжизненный ландшафт какого-нибудь захудалого спутника. Более 600 воронок покрыли прочнейший бетон, кое-где окрасив его красными брызгами. Обозрев результат работы своего напарника, лапки удовлетворенно кивнул и подвел корабль ближе к посадочной платформе, отключив маршевые двигатели и используя одни лишь антигравы. Он сильно сомневался в том, что гражданская платформа сможет выдержать вес военного бота, так что просто завис над ней на высоте пяти метров и вновь открыл канал связи с Сергеем. «Коготь один, бешеному псу! Высадка! Повторяю, высадка! Принято, первый! Удачной охоты!» Два десятка фигур, закованных в силовую броню, выпрыгивали из десантного люка, раскрывшегося в нижней части бота. Никто не задумывался о таких пустяках, как тросы или нечто подобное. Им даже не пришлось использовать прыжковые двигатели для смягчения падения, и они просто положились на искусственные мускулы и компенсаторы своей брони. С глухим грохотом десантники ударялись об землю и вскидывали тяжелые штурмовые винтовки, занимая секторы обстрела и двигаясь настолько синхронно и уверенно, что это могло бы унизить лучших балерин Большого Верденского театра. Отточенные тысячами часов тренировок движения рефлексы руководили группой, превращая их почти в единый организм, целью которого был поиск и уничтожение противника. Как только все 20 человек оказались на площадке, Серебряков, которого от остальных можно было отличить лишь по нанесенному на левую плечевую бронепластину рисунку оскаленной собачьей пасти, моментально сверился с архитектурной схемой здания, выведенной заботливым компьютером в правом верхнем углу встроенного в визор голографического дисплея, и повел своих людей внутрь. Десантники продвигались вперед быстрым шагом, который для обычного человека был бы чем-то сродни бегу. Искусственные мышцы и приводы десантной брони давали им силу, скорость и реакцию, недостижимую для простого человека. И при этом они почти не издавали шума, двигаясь подобно разбившимся на двойке призракам. Как только на их пути появлялся очередной поворот или комната, его тут же проверяла ведущая двойка, пропуская вперед себя следующую и держа опасные на их взгляд участки под прицелом. Все это время Сергей пытался связаться с Лестером или Исааком, Но связь не отвечала. Мак Мертон, который был командиром второго отделения, доложил об установлении связи со второй группой и сейчас продвигался к ним. Его бот не был атакован перед высадкой, но десантники встретили сильное сопротивление сразу же, как только покинули площадку и попали внутрь здания. Вернее, сопротивление можно было бы назвать сильным, если бы террористам противостояла местная служба безопасности или та пародия на солдат, которые именовали себя гвардией Союза независимых планет. Для людей Нори МакМертона это была лишь минутная задержка. В итоге восемь убитых боевиков. Второе отделение уверенно двигалось к своей цели, прокладывая путь по трупам врагов. Подойдя к углу коридора, ведущая двойка попала под огонь ручного оружия и тут же укрылась от огня. Их броня могла выдержать подобный калибр, но они прекрасно знали, чем зарабатывают себе на жизнь и кто не хотел рисковать зря. В конце концов, даже у самых глубоких резервуаров удачи есть дно. Один из бойцов высунул за угол кончик указательного пальца левой руки. Крохотная камера высокого разрешения, вмонтированная в подушечку пальца, тут же передала изображение коридора и около десятка людей, что спрятались за собранной на скорую руку баррикадой из вытащенной в коридор мебели. Серебряков отдал приказ, и к занявшим позиции у самого угла солдатам присоединились еще шестеро, после чего за угол полетела дюжина гранат, половина из которых были оглушающими, а половина – осколочными. Не успел звук от последнего хлопка рассеяться в коридоре, как его люди уже бросились вперед. Из-за угла раздался раскатистый бас тяжелых штурмовых винтовок, которые стреляли таким же типом боеприпасов, что и штурмовые орудия десантных ботов, хотя и были далеко не так скорострельные из-за своей автономности. Но, как правило, мало кому требовалось больше одного выстрела. Из 11 человек, которые решили держать оборону в коридоре, после взрыва гранат уцелело всего шестеро. После того, как в коридоре появились люди Сергея, из террористов не выжил никто».